Глава 15. Мужчина, что представился Блейком, оказался прав. К утру я действительно смогла встать и даже вышла из этой пещеры, чтобы просто оглядеться. Лес. Ничего, кроме него. Да, я вижу только одни сплошные деревья с густой листвой, сквозь которую пробиваются лучи солнца. Делаю несколько осторожных шагов от входа, боясь, что если отойду слишком далеко, земля под ногами внезапно закончится или лес сомкнется вокруг, как капкан. Воздух здесь другой, холоднее, чище, с запахом сырой хвои, камня и чего-то еще. Местность такая же неровная, преимущественно со склонами. Пещера спрятана удачно. Вход врезан в склон, прикрыт выступом, а если не знать, куда смотреть, легко пройти мимо. Теперь я понимаю, как он живет здесь и почему до сих пор жив. Ночью Блейк выходил, поэтому я видела, как он задвигал вход в Луну. Тяжелый камень, который я бы даже с места не сдвинула, он передвинул спокойно. Тогда я только приоткрыла глаза и снова отключилась, даже не успев подумать, нормально ли это вообще. Просыпаться в пещере у странного мужчины, который убивает людей на расстоянии и носит черные очки в лесу. Нет. Ответ «Ненормально». Сейчас вообще нормального ничего нет. До утра мы почти не разговаривали, в основном потому что я спала. Только выяснила, что мужчина, похоже, не нашел в том месте мой рюкзак и все остальное, револьвер и молоток. Утром он снова задал тот же вопрос, что и вчера. «Ты голодна?» Я поела, не споря и не шутя, потому что сил на это еще не хватало. Только узнала, что провалялась без сознания сутки. Как он ориентируется, если не видит? Мне хотелось это узнать, но все же сдержалась. Теперь же стою у входа и просто слушаю. Все внимание сосредоточено именно на звуках. На том, как дышит лес вокруг. Шорох листвы под слабым ветром. Редкий треск веток где-то в глубине. Далекое перекликание птиц, которые еще не успели умолкнуть окончательно. Эти звуки привычны, почти естественны. И именно поэтому я стараюсь уловить любое отклонение от них. Например, Иные крики, выстрелы или просто чужие шаги. Любой признак того, что мы здесь не одни. Я задерживаю дыхание, позволяя тишине наполнить пространство вокруг, словно она может сама выдать опасность. Но ничего лишнего не слышно. Это немного успокаивает. Не полностью, нет. Слишком многое уже научило меня не доверять тишине до конца. Но достаточно, чтобы напряжение в плечах слегка ослабло, а дыхание стало ровнее. Блейк выходит следом, но далеко не отходит. Останавливается чуть в стороне, словно ему важно просто быть здесь, а не смотреть. Я чувствую, как тянет кожу на лице. Припухлость никуда не делась. Она плотная, неприятная, и каждый раз, когда я морщусь или непроизвольно двигаю челюстью, это отзывается тупой вязкой болью, расходящейся по виску и вниз к шее. Ощущение такое, что лицо живет отдельной жизнью, напоминая о себе при каждом движении, при каждом неосторожном вдохе. Отлично. Просто прекрасно. Молчать долго не получается. У меня вообще с этим плохо, особенно когда я нахожусь практически с незнакомым человеком, непонятно в каком мире. Ты живешь здесь один? В голове сразу всплывают варианты. Он и лес, он и ловушки, он и тишина. Романтика, если ты псих. Или если выбора особо не осталось. Конечно, я все это не озвучиваю. Да. Как давно ты здесь живешь? С момента, как все началось или раньше? Не могу пока его понять. На что-то он не отвечает, но при этом я не ощущаю грубости или чего-то подобного. Даже его односложные ответы, просто ответы. Правда, такие, будто он отвечает на вопросы в каком-то тесте, а не ведет диалог с человеком. «Раньше». Отвечает он после короткой паузы. «Не с того момента, как появились они». «Я невольно цепляюсь за это «они». Значит, в курсе. Значит, не отшельник вне времени и событий, не человек, который просто ушел в лес и ничего не знает. Блейк понимает, что происходит с миром, понимает и все равно остается здесь». Эта мысль неприятно царапает изнутри. Я перевожу взгляд с линии деревьев обратно на него. «Тогда почему не город?» Спрашиваю искренне, без подколки. «Там хотя бы стены, люди, эвакуации, ну, попытки эвакуации. А здесь?» Обвожу рукой пространство пещеру за спиной, склоны, лес. «Как вообще можно жить в пещере?» Слова вылетают быстрее, чем мысли, и я тут же ловлю себя на том, что действительно хочу услышать ответ. Уголок его губ едва заметно приподнимается. не ухмылка, ни насмешка. Скорее, тень улыбки. Мимолетная, словно он сам удивлен тому, что она вообще появилась. Лицо при этом остается спокойным. Но в этой улыбке есть что-то человеческое, неожиданное. Я не всегда жил, как ты выразилась, в пещере. У меня был дом на окраине леса неподалеку от города, но около двух недель назад туда добрались первые безумные. Кое-что случилось, из-за чего в доме произошел пожар. Все предельно коротко, без деталей и без эмоций, лишь набор фактов, не заслуживающих объяснений. В его словах нет ни сожаления, ни злости, ни попытки вызвать сочувствие – И именно эта сухость сделает сказанное тяжелее, чем если бы он начал оправдываться или углубляться в подробности. Но этого достаточно, чтобы картина сложилась сама. Ну да, поэтому ты выбрал из всех вариантов именно пещеру. Дома, бункеры, лагеря, города с остатками военных. Он выбрал пещеру. Лес, камень, темноту. Самое странное место для жизни. Или самое логичное, если смотреть на мир под другим углом не моим смелый выбор все-таки произношу я или безумный тут знаешь ли тонкая грань Блейк не реагирует на тон ни усмешки ни раздражения просто отвечает как будто я задала вопрос о погоде они реагируют на звук говорит Блейк на крики на выстрелы на бег даже на простое дыхание если оно слишком громкое в городе слишком много всего этого Даже если ты прячешься, кто-то рядом обязательно будет шуметь, а шум притягивает. Лез же заглушает шаги, а ловушки делают остальное. В бункер еще нужно добраться и надеяться, что тебя туда пустят. Я смотрю на него, ловлю себя на том, что снова слежу не за лицом, а за направлением головы, за тем, как он стоит, как распределяет вес. Как будто пространство для него карта, которую он читает иначе, чем все остальные. Он не смотрит на лес. Он его слышит. Или чувствует. Или знает. То есть... Протягиваю я. Твой план на конец света — это стать призраком с капканами? Если это шутка, то смеяться Блейк не собирается. Мой план — выжить, Джин. То, как он выделяет мое имя, кажется... Странным и непривычным Почти режущим слух своей точностью Не растянутая, не смягченная Не обернутая в ласку Или привычную интонацию А короткая, четкое, произнесенное так Словно это не имя человека А обозначение, метка За которой стоит конкретный смысл Почему-то мысли Тут же уводят меня в прошлое Голос у мамы, которая обращалась Ко мне с похожей серьезностью Но все же иначе, с теплом которая ощущалась даже в строгих словах. Райан всегда говорил мое имя мягко, почти на выдохе, как и Эбби, превращая его в нечто личное и безопасное. Аксель же предпочитал свою привычную сестра или Джинни, вкладывая в это насмешку, привязанность или раздражение в зависимости от настроения. А тут Джин звучит как отметка. Коротко, четко, без лишних оттенков. «У меня точно такой же план, наверное, как у остальных людей». «В... где? В мире?» «Это происходит во всем мире?» «Выжить?» «Повторяю я тише, больше себе, чем ему». «Да, звучит как план. Примитивный, но рабочий. Ты ведь понимаешь, что это не навсегда?» «Спрашиваю я, сама не зная зачем. Лес, пещера, ловушки. Мир не останется таким». Либо станет хуже, либо... Я пожимаю плечами. Либо все это просто сожрет нас рано или поздно. Блейк молчит так долго, что я уже почти жалею, что задала вопрос. Вероятно, этот пойдет в список тех, что останутся без ответа. Навсегда ничего не бывает. Но и города не дают гарантий. Иллюзия контроля? Да. Шумная, кровавая иллюзия. Криво усмехаюсь больше от усталости, чем от иронии. Отлично. Значит, выбор между иллюзией и... пещерой. Между иллюзией и тишиной. Поправляет Блейк. Я снова чувствую это странное ощущение, будто он знает, где я стою, даже не глядя. Будто слышит, как я смещаю вес ноги на ногу, как вздыхаю, как сжимаю ремень сумки, которую взяла с собой, но лишь для того, чтобы воспользоваться зеркалом, что там есть. И нет, в пещере слишком темно, чтобы я там рылась. И это пугает. «Вновь воцаряется тишина. Но я буду не я, если не нарушу ее первой, что и делаю через несколько минут, кое-что вспоминая. Те люди, от которых ты меня спас. Они говорили о газе. Людей в бункеры и в какие-то специальные защитные города отвозили не просто так, чтобы избавиться от безумных существ и от вируса, что, вероятно, есть в воздухе. Собираются скидывать капсулы и через них выпускать газ» который должен все это нейтрализовать или уничтожить. Сообщаю ему, прослеживая за тем, как у Блейка едва сдвигаются брови. Похоже, информация для него новая. Я не знаю, когда именно, наверное, в ближайшие дни. И те люди считают, что газ опасен для людей, поэтому они собирали противогазы, маски, чтобы обезопасить себя. Я это все говорю тебе для того, чтобы ты тоже подготовился. Если газ действительно вреден для людей и от него можно будет умереть, то тебе нужно будет что-то такое найти, ведь оставаться здесь в таком случае опасно. Все-таки Блейк помог мне, и будет неправильным хотя бы не предупредить его. В этот раз киваю не я, а мужчина. Причем делает это так, словно точно знает, что я смотрю на него в этот момент. Я не спрашиваю у него, как он собирается доставать маску или противогаз, как он вообще собирается продолжать тут жить, если будет распылен газ. Не потому, что Блейк с большей долей вероятности не ответит, а потому, что дальше каждый из нас сам по себе. Да, я благодарна этому человеку, но не собираюсь ко всему списку проблем добавлять еще и переживания о почти незнакомце. Отвожу взгляд и вновь взглядом сканирую лес, но на чем-то конкретном не фокусируюсь, так как мыслями уже далеко отсюда. Уже завтра я уйду. Куда? Как бы мне этого не хотелось, но мне предстоит вернуться в тот город. Я осталась без средства передвижения. Можно попробовать найти другую машину возле самого города, но не думаю, что это будет так легко. Если все те автомобили брошены, то их, вероятно, обчистили сборщики или кто-то еще в первые дни после эвакуации. Поэтому мне нужна машина Райана. Заодно... Цокаю зубами и качаю головой. Что я собиралась подумать? Да, беда. Заодно получилось бы забрать Джакса и его брата, Куда? Не знаю, но чтобы они оставались в том городе, я бы не хотела этого. Я бы предложила поехать со мной в неизвестность. Просто отличный план. Сделаю ли я это? Не знаю. Пока еще есть время подумать. Почему я думаю о каких-то детях, когда нужно в первую очередь думать о себе? Шумно выдыхаю и качаю головой на собственные размышления, а после достаю из сумки зеркало и через пару секунд смотрюсь в него. «Срань Господня!» Выдыхаю. Первое, что вижу, не себя, а чужое лицо, опухшее, перекошенное с темными разводами под глазами и по скуле, будто кто-то взялся рисовать синяки широкой неаккуратной кистью. Нижняя губа разбита, подсохшая кровь треснула и снова кровоточит. Кожа вокруг рта натянута и болезненно блестит. Щека вздулась так, что линия лица попросту исчезла. Я моргаю, наклоняю зеркало, но лучше не становится. Грязь въелась в кожу. По вискам, вдоль челюсти, на шее темные полосы, словно меня тащили по земле. Что, в общем-то, недалеко от правды. Вид у меня такой, будто я не просто проиграла драку, а долго и обстоятельно общалась лицом с землей, камнями и чьими-то ботинками. Не самый мой лучший внешний вид. Убираю зеркало и помедлив стягиваю кофту. Она действительно в плачевном состоянии, Грязная, пропитанная потом, кровью и запахом леса. Футболка под ней, к удивлению, почти чистая. Несколько пятен, но ничего критичного. Эта мелочь почему-то успокаивает. Как будто, если хотя бы один слой мира не развалился окончательно, значит, все еще не совсем плохо. Поднимаю голову и ловлю себя на том, что смотрю в сторону Блейка, что едва хмурится. «Сейчас я выгляжу...» Ну, скажем так, не как человек, которого стоит приглашать на ужин. Слова повисают в воздухе и тут же кажутся глупыми. Зачем я это сказала? Ему-то какая разница? Он не комментирует. И правильно делает. Так, ладно. Похоже, этот разговор уже исчерпал себя. Отворачиваюсь и делаю шаг обратно к пещере. Снаружи слишком много пространства, слишком много мыслей, которые лезут в голову без спроса. Внутри, по крайней мере, темнее и тише. Возвращаюсь к импровизированному матрасу. Осторожно сажусь, стараясь не тревожить бок и живот, и прислоняюсь спиной к холодному камню. Кофту кладу рядом с собой, хотя в пещере достаточно прохладно. Как только Блейк ходит в одной футболке здесь, особенно ночью. Скрещиваю пальцы рук между собой, так как мне жутко хочется что-то сделать с собой. Помыться, умыться, отмыться... Все, что угодно, лишь бы стать не такой грязной. Именно такой себя сейчас и чувствую, но даже если я спрошу у Блейка про воду, то вряд ли он тут занимается таким расточительством, тратя ресурсы на обычное мытье. А дойти до озера, речки, не уверена, что сейчас получится, поэтому придется перетерпеть. Не знаю, что происходит с организмом, но я засыпаю в очередной раз, просто проваливаясь в сон, а просыпаюсь резко, распахивая глаза и понимая, что лучи закатного солнца совсем немного проникают в пещеру. Блэк тоже уже здесь. Разделывает рыбу. Приподнимаюсь и щурюсь, опять морчась из-за боли. Да, и правда рыба. Он развел небольшой костер в специальном углублении и защищенном месте и уже пожарил ее и теперь разделывает. Значит, здесь, где-то неподалеку, есть источник воды, как ей думала. Как он поймал рыбу? Следом за этим опять и все остальные вопросы. Как вообще живет здесь? Как ориентируется? Как умудряется делать все это так буднично? Блейк складывает разделанную тушку на самую обычную металлическую с потертым краем тарелку, которую до этого не замечала. Поднимаюсь и, стараясь не показывать, как тянет бок, подхожу ближе к огню, позволяя себе лишь короткий выдох, когда оказываюсь достаточно близко, чтобы тепло коснулось кожи. Оно ощущается мягким и почти невесомым, не обжигающим, а аккуратным, расползающимся по телу и на несколько секунд становится действительно легче. Только не в голове, где мысли все еще путаются и цепляются одна за другую, а именно в теле, уставшим и измотанным за этот день. Блейк ничего не спрашивает. Просто, как будто это самый логичный шаг на свете, пододвигает одну из тарелок ближе ко мне. В этот раз без всяких вопросов, таких как голодная ли я. Я опускаюсь рядом, беру тарелку в руки и на мгновение задерживаюсь, вдыхая запах жареной рыбы, теплый, насыщенный и неожиданно успокаивающий. Даже несмотря на то, что голод так остро не ощущается. Скорее, это что-то на уровне привычки. Тело реагирует на еду, даже когда разум занят совсем другим. Он заканчивает со своей порцией спокойно и без спешки, откладывает нож в сторону, затем берет кусок старой ткани и вытирает руки, проводя по пальцам и ладоням так тщательно, словно порядок в мелочах для него так же важен, как и все остальное. Лишь после этого, прежде чем сесть, мужчина поднимает руку к уху и касается наушника. Короткое нажатие, щелчок почти не слышный. Почему-то фокусируюсь именно на этом действии. Не выдерживаю. «Эти наушники, они для того, чтобы лучше слышать?» Блейк не отвечает сразу. Садится напротив, берет свою тарелку, делает паузу ровно настолько длинную, чтобы я уже начала жалеть о вопросе. «Нет», — сообщает все же мужчина. «Не совсем для этого». И снова тишина. «Для чего тогда?» «Вопросов у меня еще десятки. Неудобных, странных, возможно, опасных. «Завтра меня уже здесь не будет, поэтому я ничего не потеряю, если спрошу». «Не ответит или скажет, что не мое дело, и ладно. Я хотя бы попыталась». «Ты всегда такая разговорчивая». «Когда волнуюсь или нахожусь непонятно где, то да. Хотя последнее со мной впервые». «А что насчет тебя? Ты всегда такой...» Осекаюсь на секунду, пытаясь найти подходящее слово. «Молчаливый». «Иногда». Отвечает Блейк с легкой улыбкой на лице. Это экономит силы и снижает количество ошибок. Ага, только и выдаю на это, вновь опуская взгляд и наблюдая за его руками. Как уверенно Блейк держит вилку, как точно знает, где край тарелки. Хотя свет от костра пляшет, а тени все время меняются. Так все-таки, не сдаюсь я, наушники. Если не для того, чтобы лучше слышать, тогда зачем? Блейк пережевывает пищу и только после решает ответить мне, чтобы слышать хуже. Я замираю с куском рыбы на вилке. Что? Он и правда сказал слово «хуже». Ладно, это уже и вовсе странно. Он что, настолько ненавидит громкие звуки, что хочет все заглушить? Не понимаю. Они приглушают звуки, не делают все таким громким. Последнее слово Блейк выплевывает словно ругательство. Подожди, медленно говорю я, чтобы уточнить. Вдруг я его как-то не так поняла. Ты живешь в лесу, где все завязано на звуках, ставишь ловушки, ориентируешься по. неопределенно машу вилкой. По всему этому, и при этом специально хуже слышишь? Да. Это я ищу слово, и, как обычно, нахожу не то. Это самый нелогичный способ выживания, о котором я слышала. Блейк никак не реагирует на мое высказывание, а я подвожу итог его словам. Слепой мужчина в пещере, который специально делает себя менее слышащим, чтобы выжить. Удивительно, что он все еще ест. Если бы Блейк вдруг признался, что ему не нужна пища, а солнечный свет может сгодиться за нее, то я бы уже отнеслась к этому совершенно спокойно. Как ты настолько хорошо ориентируешься, если не видишь? Извини, если вопрос покажется грубым, просто это все мое любопытство. Чем лучше ты себя чувствуешь, тем больше задаешь вопросов, да? Да. Подтверждаю я и слабо улыбаюсь, хоть мужчина этого и не видит. Иногда не обязательно видеть. Блэк сообщает это, когда заканчивается своей порцией еды. Достаточно слышать, чувствовать. Понимать, как пространство дышит вокруг тебя. Звук отражается, задерживается, ломается. Земля под ногами говорит больше, чем глаза, если научиться слушать. Я машинально смотрю на свои руки, потом на огонь, на рыбу в тарелке. Как будто могу сопоставить его слова с чем-то осязаемым. Не могу. Но когда звуков слишком много, то они начинают перекрывать друг друга. Давить. Тогда можно потерять ориентиры. Мой медленный выдох через нос. Ага, конечно. Логично. В теории. На практике это звучит как персональный ад. Конечно, я слышала о том, что когда человек теряет одно чувство, другие обостряются. Что слепые лучше слышат, глухие лучше видят и все такое прочее. Вдохновляющее и удобное для красивых историй. Но я всегда думала, что это образно что это компенсация, а не сверхспособность. А Блейк сидит напротив меня в пещере посреди леса, где каждый шорох может быть последним и говорит о том, что ему приходится приглушать мир, потому что он слышит его слишком хорошо. Я всего лишь хочу уточнить. То есть твой слух настолько хорош, что ты вынужден его портить ради психического здоровья и выживания? Угол его головы едва заметно меняется. Не улыбка, нет. «Что-то похожее на признание того, что мужчина меня услышал». «Привыкнуть можно ко всему, Джин», — отвечает он. «Вопрос только во времени и цене». «Цена». «Вновь смотрю на огонь, чувствую тепло на коже, тяжесть в теле, которая уже не пугает, а просто напоминает, что я жива, хоть и помята. И думаю о том, сколько времени нужно, чтобы научиться так существовать. Не видеть, слышать слишком много». Потом специально слышать меньше, доверять не глазам, а миру, который постоянно пытается тебя убить. Я бы не выдержала. Или выдержала бы, если бы не было выбора».